Глава 6 Еда – дело общественное. Вокруг способов добычи пищи, ее готовки и приема формируется большая часть древнейших обрядов и обычаев. Люди, собиравшиеся для еды за общим огнем, не могли не выработать совместных правил поведения во время приема пищи. Еда вообще стала отправной точкой для формирования многих правил общественного поведения, повлияла на социальную жизнь первобытного общества. Она повлияла на первое важное деление в древнем человеческом обществе – гендерное. Мужчина сосредотачивается на охоте и ритуалах, связанных с ее успехом. Ведь в охоте, Многое зависит от удачи, от случая. Повезло, обеспечили всех мясом на несколько дней. Потом вновь магические обряды, умилостивление духов животных, новая охота. Различные магические действия, связанные с животными, жертвоприношения, подчеркивающие кровную связь охотника и его добычи, все это стало частью мужской жизни. Возможно, ритуальные трапезы, своего рода пиры древности, знаменующие особенно удачную добычу, готовились мужчинами. Как отголосок этого по сей день считается, что мясо лучше готовят мужчины, чем женщины. Свободное время между вылазками могло быть отдано изготовлению орудий труда, созданию произведений искусства, особенно если они имели магическое охотничье значение, а судя по рисункам, так оно и было. Может быть, поэтому в наскальных рисунках древности мы не встречаем растений, моллюсков, домашних очагов. Только сцены, связанные с охотой. Искусство в древности – мужская прерогатива. На долю женщин остается системный труд. Собирательство, которое, судя по всему, имело свое особое значение для пропитания коллектива, рутинное регулярное приготовление еды, ну и, видимо, то, что впоследствии получило название «домоводство» – заготовка запасов, присмотр за очагом, распределение продуктов питания. Создается своего рода идеальное сочетание – Мужчины поставляли важнейшую по своему значению и энергетическому составу мясную пищу, но в случае неудачи были обеспечены приготовленной на огне растительной пищей. Это гармоничное взаимодействие обеспечивало благополучие коллектива, собравшегося у пещерного, так сказать, домашнего очага. Мужчина в этом делении предстает как хищник, Женщина как трудолюбивая пчелка. Не это ли стало основой последующего развития гендерных отношений в человеческой истории и создания устойчивых стереотипов при делении на мужское и женское? Скорее всего, в это же время складывается обычай раздельного сидения мужчин и женщин. Во всяком случае, на пирах, и торжественных действах. Мужчины, творцы и авторы мясного пиршества, садились отдельно, более того, им еще и предстояло выполнить определенные ритуалы, направленные на умилостивление животной жертвы, с которой они ощущали особую связь, ибо часть ее силы им предстояло получить во время обрядовых действий. У женщин тесной связи с убитым животным не было, только опосредованное, и они садились отдельно. Вообще ритуал рассаживания по чинам должен был иметь определенное значение в древности. В то время было не так много способов обозначить половую, возрастную, а в некоторой степени и зарождающуюся социальную принадлежность кроме как через место вокруг очага и качество кусков получаемой при дележке пищи. К тому же напомним, что акт приема пищи ассоциировался с сексуальным действом. Здесь существовала своя система запретов, возможно, не позволявшая женщинам и мужчинам принимать пищу бок о бок. Известно, что в некоторых охотничьих племенах и по сей день совместный прием пищи мужчины и женщины равносилен брачному ритуалу. Обычай раздельного сидения мужчин и женщин дожил до нашего времени во многих так называемых традиционных культурах. Хорошо известно, что обычай этот был широко распространен у тюркоязычных народов вплоть до недавнего времени. А на особо торжественных церемониях кое-где принят и сейчас. Так, по записям середины XX века, у южных алтайцев хозяин сидел почти напротив входа в юрту в переднем углу, тер на границе мужской и женской стороны у изголовья огня лицом к двери. Справа от него на мужской стороне растаживались мужчины, слева на женской стороне – женщины. Хозяйка юрты сидела в переднем почетном углу, тоже у изголовья огня, рядом с хозяином, возглавляя женскую часть собравшихся. Присутствующие рассаживались на земляном полу юрты на подстилках, образуя круг. Мужчины сидели, поджав под себя обе ноги, а женщины только одну ногу, вторую поставив. Как мужчины, так и женщины – расстаживались строго по рангу. Наиболее почетные лица и почтенные старики и старухи сидели ближе к хозяину и хозяйке, а менее почетные и молодежь ближе к двери, замыкая круг. Примечание. Байбурин, страница 136, Потапов. Древние обычаи, отражающие первобытно-общинный быт кочевников. Тюркологический сборник. Москва-Ленинград, 1951 год. Выпуск 17 -й. страница 167 Конец примечания. Схожие обычаи существовали и у славян. Поляк-москевич, состоявший в 1609 году, в войске короля Сигизмунда Третьего и участвовавший в осаде Москвы, писал «Случилось мне бывать на свадьбах московских у многих людей знатных. Обычаи там такие. В одной комнате сидят мужчины, в другой особой – женщины. Тут угощают их множеством яств, приготовленных в виде похлебки». Примечание. Дневник Москевича, 1594-1621 годы, Сказание современников о Дмитрии Самозванце, Санкт-Петербург, 1859 год, часть 2, страница 51, конец примечания. Раздельное сидение за праздничным столом закреплялось и в свадебном чине руководстве к проведению свадебных торжеств XVI века. Чин свадебный, тесть на конце стола, а тёща на лавке, а за нею званые боярыни, а напротив них на скамье званые бояре. И сядет на главное место тёща, за нею новобрачная до свахи, затем и боярыни приезжие, и только за ними здешние» ниже всех сядет свекровь. Тесть же сядет на конце стола, подле него свекор, а на скамье приглашенные бояре-приезжие, а под ними здешние бояре-званые. Новобрачный же присядет возле отца. Примечание. Домострой. Москва. 1990 год. Страница 179 -я. 180. -е. Конец примечания. Свадебные обряды, как и похоронные, наиболее консервативны, в них яснее всего проглядывают мотивы, идущие из древности. Скорее всего, одним из обычаев древнего общества был раздел пищи мужчинами, во всяком случае мясной и праздничной. Отголоски его описал француз Маржерет, попавший в Россию в смутное время. После того, как выпьют, или пока пьют водку, император посылает со своего стола каждому в отдельности кусок хлеба, называя громко по имени того, кому его предназначает. Тот встает, и ему дают хлеб. То есть император неизвестен, господин и великий герцог нашей всей России, оказывает тебе милость. Тот его берет, кланяется и затем садится, и так каждому в отдельности. Затем, когда приносят кушанье, император отправляет полное блюдо кушанье каждому из знатных, и после этого на все столы подаются яства в великом изобилии. Примечание. Россия. Начало XVII века. Записки капитана Маржарета. Москва. 1982 год. Страница 168. Конец примечания. Востоковед и этнограф Радлов, составивший во второй половине XIX века детальное описание тюркских народов Сибири, отмечал у киргизов, Обычай, когда право разделывать мясо, в описываемом случае речь идет о баране, предоставлялось самому почетному гостю – мужчине. Когда мясо готово, гостю в деревянную миску кладут заднюю часть, грудинку, кости переднего бедра, задние бедра и кусок курдюка. Вымыв руки – Гость отделяет мясо от костей и макает его в сильно посоленный бульон. Хозяин еще не садится с гостем. Приготовив мясо таким образом, гость обращается к хозяину. «Еда вкусна, только с хозяином. Садитесь и ешьте». Хозяин отвечает. «Бог вас награди, благодарю, кушайте же». Но гость не отстаёт, Так как хозяин продолжает отнекиваться, он отрезает большой кусок мяса от грудинки, подзывает хозяина и руками засовывает его ему в рот. Примечание. Радлов. Из Сибири. Москва. 1989 год. Страница 264-265. Конец примечания. Чем не первобытные церемонии? Схожие обычаи сохранились во многих культурах и в 20 веке. Мужчина традиционно разрезал мясо, хлеб, солил еду. Хозяйка, все это приготовившая, участие в дележе не принимала. Вспоминая свое деревенское детство на Вологодчине, Василий Белов писал, Холщовая скатерть на стол стелилась даже в самых бедных домах. Перекрестившись, хозяйка раскидывала ее по столу и ставила одно общее блюдо со щами. У каждого за столом имелось свое место. Хозяин резал хлеб и солил похлебку, укращал не в меру активных и подгонял задумчивых. Примечание. Белов. Повседневная жизнь русского севера. Москва, 2000 год, страница 183, конец примечания. Определенный интерес представляет сохранившаяся традиция противопоставления приема пищи за столом и на полу. Исследователи отмечают, что у восточных и западных славян Вкушение пищи за высоким столом воспринималось как черта правильного христианского поведения. Соответственно, в целом ряде обрядов, имеющих языческое происхождение, полагалось есть на земле, на полу, на могиле, превращённой в своего рода стол и так далее. Примечание Байбурин, страница 4 конец примечания. Легенда христиана, чешский средневековый памятник конца 10 первой половины 11 века, повествует о том, что князьям, оставшимся язычниками, не позволялось сидеть за одним столом с князьями, которые уже приняли христианство и приходилось занимать места на полу. Приготовление еды, Совместное ее потребление у общего очага привели к формированию различных верований, связанных с пищей. Это также послужило отправной точкой для появления ряда праздников, следы которых прослеживаются и в наши дни. Постепенно складывались традиции сопровождать праздники пирами, причем в определенные сезоны, а не только в дни случайных охотничьих удач. Эти праздники, как правило, имели ритуальный характер и были направлены на создание условий для самых удачных охот и собирательства. Несомненно, что их смысл и значение усложнялись по мере развития мифологической картины мира древнего человека. Конечно, сегодня выявить – Традиции и обряды древних празднеств крайне трудно, почти невозможно. Но попытаться реконструировать их на основе сохранившегося этнографического материала – дело реальное, исходя хотя бы из положения, что так могло быть. Безусловно, последующие эпохи, менявшиеся религиозные верования, исторические и географические условия – оказали огромное влияние на народные традиции, но некая древняя основа в них прослеживается. И именно на ней попробуем остановиться. Большинство исследователей согласны с тем, что древние празднества были связаны с движением солнца и луны. Небесные явления имели особое влияние и значение в жизни людей. Четыре солнечных фазы Зимнее и летнее солнцестояние, осеннее и весеннее равноденствие были временем народных празднеств практически во всем мире. Ряд народов в своих праздниках ориентируется на полнолуние и новолуние. Хотелось бы обратить внимание на еще один важный момент. Нет сомнений, что связь древнего человека с природой и окружающим миром, была гораздо теснее, чем мы можем представить сегодня. Скорее всего, он в силу близости к природе обладал определенными способностями и знаниями, утерянными впоследствии так называемым цивилизованным человеком. В этом предположении нет идеализации благородного дикаря. Если современного человека, а такие опыты существуют, Лишить разного рода гаджетов и поселить в глуши мир открывается ему с новой стороны. Многое в поведении птиц, животных, растений и светил становится ему понятнее и ближе. Вспомним, как удивляли индейцы завоеватели Америки. Те считали их чуть ли не колдунами. Настолько хорошо эти «дети природы», ориентировались в естественной для них среде.